Так сколько же раз я правлю и переписываю рукопись? Так сколько же раз я правлю и переписываю рукопись? Точной цифры у меня нет. Еще на стадии написания текст приходится изменять по многу раз, да и на более поздних этапах, даже уже тогда, когда из издательства приходит верстка, я продолжаю вносить поправки, чем ужасно расстраиваю издателей. Я разукрашиваю верстку дочерна своими пометками, а когда она, исправленная, возвращается ко мне, опять делаю с ней то же самое. И так по нескольку раз. Я уже говорил, что писательская работа требует упорства и выносливости, но как раз-таки для меня это не так уж и мучительно. Многократно перечитывать один и тот же отрывок, чтобы проверить, как он звучит, раз за разом менять порядок слов, предложений, перефразировать какие-то незначительные, казалось бы, вещи. Такую вот мелкую отделочную работу кистью и молотком я по природе своей очень люблю. Когда я вижу, как верстка постепенно чернеет, а десять штук твердо-мягких карандашей на моем столе заметно укорачиваются, я чувствую самую настоящую радость. Уж не знаю почему, но это занятие кажется мне чрезвычайно увлекательным. Никогда не надоедает, и я готов заниматься им бесконечно. Писатель, которого я очень ценю и уважаю, Реймонд Карвер. Тоже из тех, кто любит мелкие отделочные работы. Вот что он пишет, вкладывая слова в уста другого писателя. «Написав рассказ, тщательно перечитав его... Убрав несколько запятых, еще раз перечитав и поставив запятую туда, откуда до этого я ее убрал, я понимаю, что вот теперь вещь закончена. Это чувство мне хорошо знакомо, потому что я и сам не раз его испытывал. Чувство, что всему есть предел, что если сейчас продолжить править, то перейдешь некую едва заметную точку невозврата, и произойдет ужасно Именно на это недвусмысленно намекает свои убранной и водворенной на место запятой Карвер. «Вот так я и пишу романы. А люди все разные. Кому-то нравится их читать, кому-то, полагаю, не очень. Да я и сам не скажу, чтобы был так уж доволен своими давними вещами. Иногда очень остро ощущаю, что если б писал сейчас, то сделал бы гораздо лучше». Вообще, чем больше перечитываешь текст, тем очевиднее становятся его недостатки, поэтому я стараюсь без особой надобности не притрагиваться к собственным книгам. В процессе работы над романом всегда наступает момент, когда ты думаешь: "Всё, лучше я уже точно не напишу". Это момент понимания, что ты отдал этой работе все свои силы. Ты посвятил роману столько времени, сколько мог найти. Напитал его, не скупясь энергией, и довёл до победного конца. Ты бился не на жизнь, а на смерть. Этот эффект опустошённости занозой сидит во мне до сих пор. Как бы то ни было, но я ни разу не принял заказа на роман и никогда не был ограничен во времени. Я писал, что хотел, когда хотел и как хотел. Это я могу сказать со стопроцентной уверенностью. Так что я не раскаиваюсь ни в том, что я делал, ни в том, как я это творил.